и, захватив достаточный запас провизий, вышли из гранитного дворца. Топ, которого тоже взяли с собой, весело бежал впереди отряда. Решили идти кратчайшим путем, перебравшись через реку Благодарения по ледяным торосам. — Не очень-то удобно, — заметил Гедон Спилет. — Настоящий мост надежнее. Тут же было решено включить в план предстоящих работ постройку надежного моста.